Глава 36. Увы, и обещанный вискарь. Трудно признавать, что ты ошибался. Особенно, если ошибался так долго. Со слов Сони, за все годы их совместной жизни Увы лишь однажды признал свою ошибку. Как-то в 80-х согласился с ней в чем-то. А вышла промашка. Сам, увы, конечно, все потом отрицал, все, дескать, в и поклеп, потому что, по определению, это была ее ошибка, а не его. «Полюбить кого-то — это все равно, как поселиться в новом доме», — говорила Соня. «Сперва тебе нравится, все-то в нем новое, и каждое утро себе удивляешься, да неужто это все мое?» все боишься, но ворвется кто, да закричит, дескать, произошло страшное недоразумение. Никто не собирался селить вас в такие хоромы. Но годы идут, фасад ветшает, одна трещинка пошла, другая. И ты начинаешь любить дом уже не за достоинства, а скорее за недостатки. Закрытыми глазами помнишь все его углы и закутки. Умеешь так хитро повернуть ключ, чтоб не заело замок — и дом впустил тебя с мороза. Знаешь, какие половицы прогибаются под ногами. Как открыть платяной шкаф, чтоб не скрипнули дверцы. Из таких вот маленьких секретов и тайн и складывается твой дом. Увы, иной раз недоумевал. Уж не он ли сам тот скрипучий шкаф? Недаром Соня, осерчав на него, нет-нет, да проворчит и раз только руками разведешь. Как поправить дом, когда у него даже фундамент наперекосяк? Прекрасно, увы, знал, что она имеет в виду. Я просто говорю, все зависит от цены дизельного мотора и от расхода топлива, невозмутимо возражает Парване, притормозив на красный свет светофора. Пока стоят, она пыхтит, устраиваясь поудобней. Увы, смотрит на нее с бесконечной тоской. Словно все, что он говорил, порване пропустило мимо ушей. Напрасно было разжевывать беременной бабе, в чем суть владения автомобилем. Объяснять, что надо менять его раз в три года, чтобы не потерять в деньгах. Учить тому, что знают все более-менее толковые люди. Смысл ездить на дизеле, а не на бензине, есть только тогда, когда накатываешь по 20 тысяч километров в год. И что же? Ей лишь бы что поперек сказать в своем репертуаре. Умничает. Покупая новое, ты ничего не экономишь. Все зависит от цены машины. А потом еще удивляется. Но почему? Да по злится увы «А, ясно», — восклицает Парване, закатив глаза. Она, показалось, увы вообще не питает подобающего уважения к его знаниям в данной области. «На обратном пути надо заправиться», — говорит она, когда загорается зеленый. «В этот раз моя очередь платить, даже не думай возникать», — добавляет она. Уве скрещивает руки на груди, спрашивает с подначкой. «Вот вы со своим пентюхом. Какая у вас заправка?» «Какая-какая? Бензин? Какая же еще?» — недоумевает она. Уве смотрит на нее, как на блондинку собравшуюся заправить машину жевательным мармеладом. «Елки-моталки! Я не про бензин спрашиваю. На какой бензоколонке заправляетесь?» На перекрестке порванная как нечего делать выполняет левый поворот, так беззаботно, только что не присвистнув. «А что, не все равно на какой?» «Карта у вас! Чья?» «Овэ! С такой силой нажимает на слово «карта», что чуть не дрожит». Насколько он критически смотрит на банковские карты, хоть кредитные, хоть дебетовые, настолько же свято верит в необходимость карты топливной. Потому что так уж заведено. Получил права, купил машину, выбрал сеть АЗС, и все. Будь добр, заправляйся там и нигде более. Такими вещами, как бензоколонки и марки машин, не разбрасываются. «Да нет у нас никакой карты», — отвечает Парване так безмятежно, словно заправляться, где попало, — это в порядке вещей. Ова сидит с каменным лицом минут пять. Наконец Парване, встревоженная его молчанием, пытается угадать наобум. «А, вспомнила, стат ойл. «И почем же у них литр?» — недоверчиво прощупывает ее Ува. «Без понятия», — честно признается она. Ува от возмущения теряет дар речи. Десять минут погодя, Парване притормаживает и паркуется на другой стороне. — Я тут обожду, — говорит. — Настройки радио не трогай, — наставляет ее Ува. — Не буду, — по блеет она и корчит ему рожу. Это ее манера, ох, как поднадоела Ува за последние недели. — И спасибо, что зашел вчера, — добавляет она. Увы, не то сипит, не то хрюкает в ответ. Или просто прочищает горло. Парване хлопает его по коленке. Девчонки так радуются, когда ты приходишь в гости. Души в тебе не чают. Уве молча выходит из машины. Ладно, невелика беда. Ну, затащили его вчера ужинать. С этим он уж как-нибудь готов смириться. Нет, не подумайте, что увы по вкусу кулинарные изыски порваны Натушила бы мясо с подлевой, да с картошечкой. Ладно, хоть и строптива баба и выкобенивается, а все же Увы готов признать с натяжкой. Рис с шафраном у Парване был не так уж несъедобен. Вполне себе. Худо-бедно, Увы съел пару порций. Кошак и тот умял полторы. После ужина Патрик стал мыть посуду, а младшенькая потребовала, чтобы Увы почитал ей на ночь сказку — а то не уснуть. Ува было воспротивился и попытался привести свои доводы, но они, как видно, слабовато воздействуют на трехлетних девочек. Так что Ува, первым устав от препирательств, поплелся за юным чудовищем в детскую, присел на краешек кроватки и стал читать. Читал, как всегда, увеликательно, как потом заметила Парване. Ува не понял юмора. Девочка тем временем положила головку частью на раскрытую книжку, частью ему на руку, и так и уснула. А увы, чего уж, уложил ее в кроватку, а заодно и кошака, и потушил лампу. Проходя по коридору, заглянул в комнату к старшей. Та смотрела что-то по своему компьютеру, то жала на что-то, то стучала. У детишек нынче одна печаль забота как понял Ува. Патрик, правда, говорит, что пытался показать дочке новые компьютерные игрушки, но ей только старую подавай. Как ни странно, от этих слов Ува вдруг как-то зауважал и старшую, и ее компьютерную игру. Ува нравится, когда человек делает по-своему, а не так, как хочет Патрик. Повсюду на стенах ее комнатки висели рисунки. По преимуществу черно-белые наброски карандашом. Не так уж плохо для семи лет, готов с натяжкой признать Уве, с учетом пока еще неважной мелкой моторики и логического мышления. Ни на одном рисунке нет людей, только дома, что Уве весьма одобрил. Вошел в комнатку, встал рядом со старшей. Та с трудом оторвалась от своей забавы, явно не слишком довольная его присутствием, и, как обычно, скорчила недовольную моську. Уве, впрочем, не спешил уходить, и старшая, наконец, указала ему на большой пластмассовый ящик, перевернутый вверх дном. Уве сел на него. Тогда она негромко объяснила, что в этой игре надо строить дома, а когда построишь много, из них получается город. «Я обожаю дома», — пробормотала она. Уве глянул на нее. Она на него. увы ткнул пальцем в экран, оставив жирный отпечаток, на городской пустырь, и спросил, что будет, если нажать на это место. Она подвела стрелочку, щелкнула мышкой, опля, на пустыря вырос дом. увы не поверил глазам. Поудобнее устроился на ящике, указал на другой пустырь. Два с половиной часа спустя пришла порване. Сердито пригрозила. Оно ну, живо, марш, спать. Вы оба, или я выдерну шнур. Ува уже стоял в дверях, собравшись уйти, когда старшая осторожно тронула его за рукав рубашки и показала на рисунок, висящий рядом на стене. Это твой дом, шепнула она, словно это был их секрет. Ее, и Уве. Уве кивнул. Что ж, может, статься и выйдет из двух этих пиголиц толк. Не такие уж они, безнадежные. Парване остается в машине. Ова переходит дорогу, открывает стеклянную дверь. Входит. В кафе никого. Только вентилятор на потолке хрипит своими напрочь прокуренными внутренностями. Да амель в пестрой рубахе за стойкой, вытирает рюмки белым полотенцем. Квадратное тело его сдулось, как будто из него выкачали воздух. На лице горе, пополам с безотчетной суровостью. Выражение столь характерное для мужчин его поколения в той части света, где этого горя в избытке. Ове становится посреди зала. С минуту два мужика смотрят друг на друга. У одного не поднимается рука выставить мальчишку-гомика из дому, у другого — вернуть его домой. Наконец, сдержанно кивнув, как бы самому себе, Ова подходит к стойке, садится на стул. Кладет руки на стойку, сцепляет в замок. Смотрит на Амеля по-деловому. Я тут подумал, а не пропустить ли мне глоточек обещанного вискаря? Предложение еще в силе? Грудь Амеля судорожно вздымается и опускается несколько раз под пестрой рубахой. Амель открывает было рот, но одергивает себя. Молча вытирает последнюю рюмку, сложив полотенце, кладет его рядом с кофемашиной. Не проронив ни слова, скрывается на кухне. Вносит бутыль, буквы на этикетке иностранные не разобрать, и два стакана. Ставит настойку перед собой и увы. «Да, бывает трудно признать, что ошибался. Особенно, когда ошибался так долго».